Царь Агамемнон старейшина Хейских, собравшихся, вводит в царскую сень и пир предлагает им сердцу приятный. Сладостным яством предложенным руки герои простерли, и когда питьем и пищу глад утолили, старец, смешонными первый слагать помышления начал, Нестор, который и прежде блистал превосходством советов. Он благомысленный, Так говорил и советовал в сонме. Славую светлый отрит, повелитель мужей Агамемном. Слово начну я с тебя и окончу тобою. Могучий многих народов ты царь, и тебе вручил олимпиец, скиптр и законы, да суд и совет произносишь народу. Более всех ты обязан исказывать слово и слушать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 Сонного дня, как ты, о Божественный, Брисову дочерь, Силой искущей исторг, упылавшего гневом Пелида, Нашим не вняв убеждением. Сколько тебя, Агамемнон, я отговаривал, Но, увлекаясь духом высоким мужа храбрейшего врати, Которого чествуют боги, ты обесчестил награды лишив. Но хоть ныне, могучий, вместе подумаем, как бы его умолить нам, смягчившие лестными сердцу дарами и дружеской ласковой речью. Быстро ему отвечал повелитель муже Агамемнон. Старец, не ложно мои погрешения ты обличаешь. Так погрешил, не могу отрекаться я. Стоит народа смертный единый, которого Зевс от сердца возлюбит. Так он, всего возлюбив, превознес, Адонаев унизил. Но, как уже погрешил, обуявшего сердца послушав, сам я загладить хочу, И несметные выдать награды. Здесь перед вами дары знаменитые, все я исчислю. Десять талантов золота, Двадцать лоханий блестящих, Семь треножников новых, Не бывших в огне, И двенадцать коней могучих, победных, Стяжавших награды рестаний. Истинно жил бы небеден И в злате высоко ценимым Тот не нуждался бы мужу, Которого было бы столько, Сколько наград для меня Быстроногие вынесли кони. Семь непорочных жен, рукодельниц искусных, Дарую лесбосских, Коих тогда, как разрушил он лесбос цветущий, Сам я избрал красотой побеждающих жен земнородных. Сих ему дам, и при них Возвращу я и ту, что похитил, Брисову дочь, И при том величайшую клятвой клянуся Нет, не всходил я на Одр, никогда не сближался я с нею, так как мужем и женам свойственно межчеловеков.